Или ты боишься выказать знание, которое могло прийти только от немцев из Мюнхена? Нет, Штирлиц не знал Гаузера. Где он, кстати? Или очень талантливо скрыл это от меня? Где он? Информация еще не поступила. Ищем. А как вы думаете, где он может быть? Либо он сейчас получает награду в Кремле, если поверить немцам,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 словно наткнувшись на невидимый шнур, протянутый по ее комнате. То есть? Надо уходить из этого предприятия, подумал Роуменд. Сказав ему правду, я буду слишком рисковать Кристой, если решусь продолжать дело. Черт с ними, с этими нацией, здесь они не страшны, в Европе пусть их ловят другие. А я поеду в Голливуд к Спарку консультировать фильмы про войну. «Черту! Мне не так уж много осталось, чтобы я ставил на карту Кристу. Она мне слишком дорога. Пол, объясните, о чем вы?» Ее отца арестовал Гаузнер. Тот профессор, о котором вы упоминали в телеграмме по поводу Гаузнера. Его фамилия Кнут Эриансен. Помните, наверное. Так вот, он отец моей жены. Чтобы спасти его, она согласилась работать на них. И Гаузнер нашел ее после войны. Он сказал ей, что назовет имя человека, виновного в расстреле отца, если она познакомится со мной и станет моим другом. Она это сделала. И я на ней женился, когда узнал правду. Трагическую правду. Как вы понимаете, я обещал не рассказывать вам это.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 «Счастье! Мне здесь даже дышится, будто в сосновом лесу, хотя воздух насквозь пропитан бензиновым перегаром. Поэтому, Роберт, мне лучше уйти из этого дела». «Не хотите им отомстить?» — тихо спросил Макайр. «Так ведь за меня уже отомстили. Гаузнера нет больше. Я удовлетворен». «Гаузнера нет, вы правы. А Гаузнеры? Гаузнерята?» «Эти есть», — согласился Роумен, внимательно посмотрев на Макаева. «Очень симпатичное лицо, открытое, сильное и глаза печальные. В них нет того блеска, которым свойственен безмозглым гончим. если я ошибался в нем? Господи, как страшна бацилла подозрительности! Страшнее нее есть только одна бацилла», — одернул себя Роумен.